Глава восемнадцатая Лора стояла, скрестив руки на груди. Такой подставы она не ожидала. Никак. Она смотрела на маму, намеренно грозно соединив брови на переносице. То есть ты сначала приезжаешь ко мне? Лора выразительно ткнула пальцем себе в грудь, чтобы ни у кого не вызывала сомнений в ее праведном негодовании. Взбудораживаешь меня, радуешь. В конце концов, меня даже посещает мысль о дальнейшем совместном проживании. И тут такое. Мама хмыкнула. «Не драматизируй». «Я не драматизирую, я возмущена». «Кофе приготовить?» «Мам». «Значит, кофе не надо, да?» Мама включилась в игру. «Ты меня бросаешь». «Ой, ладно». Наверняка спала и видела, как бы избавиться от собственной матери. Не в физическом плане, конечно, но... «Мам, ты всерьез переезжаешь на базу?» «А это похоже на что-то другое?» Зоя Витальевна указала подбородком на собранный чемодан. «Диночка пригласила. Как я могу отказаться?» «Да легко, мам, черт побери! А ну, не ругайся!» Лора вздохнула. «Давай хотя бы отвезу». Зоя Витальевна подозрительно дернула головой в сторону окна, вздохнула и сказала «давай». У соседей два дня наблюдалось затишье. Денис бросил ей сообщение, что уезжает, дом будет пустовать, и забота о беляше перекладывается на ее хрупкие плечи. Ключ от дома кинул ей в почтовый ящик ранним утром. «Прелестно, да? Старший, значит, тоже отсутствовал. И мама решила сбежать. Ну-ну. Дина встретила их с распростертыми объятиями. «Какая же ты красивая, Дин!» «За мужество и беременность тебе к лицу!» «Спасибо, Зоя Витальевна!» «И база!» Женщина обвела взглядом то, что было доступно глазу. «Впечатляет!» «Много еще предстоит сделать, голова кругом идет!» «Тебе нельзя перенапрягаться!» Дина закатила глаза. «Зоя Витальевна, пожалейте хотя бы вы меня, не начинайте, а?» «Маме на базе понравилось!» Она еще сетовала по какой-то причине никак не могла все эти дни сюда доехать. «Выбирайте, где остановитесь. В основном здании или в блокхаусах. Даже так? Даже так?» Костровский маме понравился. Она после знакомства с ним подняла за спиной мужчины большой палец. Лора закатила глаза. «Ничего, мамочка, самое интересное тебя ждет впереди. Ты еще охранников не видела». Дома Ларису встретила непривычная тишина. Как оказывается, быстро человек привыкает к присутствию другого человека. Она прошлась по комнатам, несколько раз шумно вздохнула. Что-то как-то не то, и в доме напротив света тоже нет, пусто. Пройдя на кухню, она разложила пакеты. В магазине, кстати, работала другая девушка, более приветливая и не столь любопытная. Ужинать особо не хотелось, Лора ограничилась йогуртом. Открыв рабочий емайл, e просмотрела входящую документацию. Все идет неплохо. Подумав несколько минут, набрала Даринку. «Привет, привет!» — пропела подруга. По голосу было понятно, что она улыбается. «Привет отсоединившимся!» «Ничего подобного!» — засмеялась Дарина в ответ. «Это вы меня бросили. Сначала Дина. Ее я могу простить. А тебя, фигушки!» Сбежала в глушь без объявления войны. Бросила меня на произвол судьбы. «Ты только скажи, я лично куплю тебе билет на ближайший поезд. Да что поезд? На самолет даже расщедрюсь. Правда, потом все равно поездам придется добираться. А потом на лошади? Лошади это слишком. Медведи сейчас в тренде». «Ну, тебя». Они проболтали не меньше получаса. Дарина рассказала, что ее пригласили работать в новый косметологический кабинет. «И как тебе?» «Не пойму еще, лорчик. Вроде бы неплохо, но что-то не то. А потому что нефиг филлеры колоть, над естественным путем омолаживаться. Масочки, скрабики. Никто ничего не колет, ты же знаешь». Фыркнула в ответ Дарина. Она тоже была приверженцем естественной красоты. «Поэтому я тебе покупаю билет. Пожалей деньги, не поеду». «И на рождение ребеночка Динки не приедешь», — хитро прищурила глаза Лора. В трубке послышался вздох. «Шантажистка! И я тебя люблю, Дарин!» Настроение после общения с подругой улучшилось. Она скучала по ней. Было бы здорово, если бы и Дарина сюда перебралась. Хотя бы на время. Дина приглашала ее косметологом, предлагала очень хорошие условия, подруга активно сопротивлялась. Но сколько веревочки не видится, все равно она в гости приедет, не сможет долго отказываться. Они дружат давно, целую вечность. Общение по телефону и скайпу не заменит живого. Надо пари заключить с девчонками, тогда они точно с Диной что-нибудь придумают, чтобы Дарину заманить к себе. К Ярлову Лора снова заходила с осторожностью, крадучись. Черт, как малолетка, честное слово, он ключи ей оставил. И что-то Лоре подсказывало, что это не просто соседский жест, другое. Его глаза, его взгляд, как он последнее время смотрел на нее, они о другом говорят. Или она, как влюбленная женщина, видела то, чего не существовало? Беляш встречал ее, разлегшись на когтеточке. «Привет, бандит! Есть, пойдем!» Он даже усом не повел. «Ах ты, мелкий засранец!» Она подошла к нему, не удержалась и взяла на руки. Котенок протестующе мяукнул, но как-то вяло, типа «Ну чего ты? Верни на место, хорошо же лежу!» Лора прижала пушистый комочек к груди. В природе еще не придумали лучшего антистресса, чем кошки. Кто перед ними может устоять? А уж когда Беляш затрахтел, удобнее устраиваясь на груди, сердце девушки растаяло окончательно. «Хоть забирай тебя жить к себе. Бросили тебя, большие дядьки, да, уехали. И меня тоже бросили, и даже не сказали, куда». Последний факт тревожил Лору, а еще ей элементарно хотелось знать, где он. Нужна определенность, хоть какая-то. Достав телефон, Лора настроила камеру на селфи. «Беляшек улыбочку». Она щелкнула несколько раз. Посмотрела на получившееся фото, выбрала лучший и отправила Ярлову. По-ребячески, ну и пусть. Хорошо еще не приписала, что скучает. Удивила Лору другое. Она не успела вернуть телефон в карман-кофты, он пиликнул пришедшим сообщением. Сердце скатило из-за ребра, когда она увидела имя Ярлова на экране. Неплохо смотритесь. Мы старались. За первым сообщением Лора сразу отправила и второе. И долго мне шефствовать над этим засранцем. Написала и продолжила держать телефон в руках открытым экраном. Бегущие строчки оповестили, что скоро будет ответ, нужный ей. «Так и скажи, скучаю». Лора улыбнулась. «Правильно говорят, что питомцы похожи на своих хозяев». «Скучаю». «Ей нечего было скрывать». «Через три дня приеду». «А ты где?» В Каянске. Большие люди пригласили на знакомство. Каянск находился неподалеку от них, закрытый город, где проживали очень богатые люди, элита. Точнее как, серые кардиналы науки и бизнеса. Те, кому некогда дали карт-бланш на незаконные исследования и эксперименты. Как обмолвился Костровский, крыло частично рассчитано на тех, кто будет назначать встречи с жителями Каянска, но по каким-то причинам не имеет возможность попасть в пределы города. Лору смущал Каянск, смущали его жители. Она несколько раз видела их в числе гостей. Крыла и ей они не понравились. Было в них нечто настораживающее. И сейчас Денис там, а если ему предложат работу в Каянске, если он согласится? Лора проспала. С ней такое случалось редко. Она вскочила с кровати, огляделась по сторонам. Черт! Будильник не сработал. Она заметалась по дому, не понимая, что делать и в какой последовательности, а главное, с чего такой спуг и такая суета. Душ приняла на скорую руку, волосы решила не сушить. Потом что-нибудь с ними придумает или создаст эффект морской волны. Кофе варила себе одной рукой, второй делала бутерброд. Есть хотела жутко хотя бы один бутерброд в себя запихать, а дальше уже в крыле поезд. Входящий звонок заставил ее поспешить. Вдруг Денис... «Нет», — звонила Дина. Пытаясь скрыть разочарование, которое все же хлынуло в кровь, Лора нажала на принять и быстро проговорила. «Дина, я уже выезжаю. Можешь не торопиться, дорогая?» Голос подруги странно дрогнул, точно она едва сдерживала смех. «Так», «Та — протянула Лора, сразу тормозя и по инерции бросая взгляд на дом Ярлова. «Может, вернулся?» Громадины танка у ворот не наблюдалось. Эх, зато наблюдалась пара. Женщина чуть за сорок и более молодая девушка. Кому не спится в такую рань? Лора сжала губы. Понятно, кому и с какой целью. Вот же ж. Тут, я так понимаю, по твою душу приехали, лорчик. Ойли, а вот не ойкой. И кто по мою душу приехал, кому я понадобилась? Первое, что-то мне подсказывает, что ты носишься сейчас по дому. Голос у тебя запыхавшийся. Тормози, заказчики перенесли встречу. «Как перенесли?» Лора подалась вперед, более пристально рассматривая молодую девушку. Ее она не знала, видела впервые. «Хм». Они уже второй раз проходили по дороге, замедлялись и поглядывали на дом Ярлова. «Нет там никого, понятно, кроме Беляша. Ты телегу еще не смотрела?» «Дин, проспала, говорю, как на духу». «Понятно теперь. Тогда, повторюсь, выдыхай и не спеши. Хотя вот с последним... Дин!» «И с мамой ты тоже не говорила?» «Нет, естественно. А что отчудила моя Зоя Витальевна? Апокалипсис. Решила мне на базе устроить». «В смысле? В прямом. Приезжай и все сама узришь». Последний глагол был выбран намеренно. Значит, надо поспешить. держав в руках чашку с кофе, делая на ходу обжигающий горло глоток, Лора достала из шкафа платье. Быстро запихнула себя в него и снова подошла к окну. «Серьезно? И сколько эти дамы собираются дефилировать туда-сюда?» Схватив связку ключей, на которую она прикрепила ключи от дома Ярлова, Лора вышла. «Доброе утро», — сказала она, глядя на женщин. Те как раз проходили мимо, в очередной раз. Неужели они не понимали, как выглядят со стороны? Это же смешно, в конце концов. Ладно, малолетки, что с них возьмешь? Ни ума, ни так-то. А тут взрослые женщины. «Добрая», — пропела молодая, не скрывая иронии. «Местная, значит, борзая и наглая. Считает, что приезжие понаехали, и пора им показать, кто тут хозяева». «Чем-то помочь могу? Вы что-то потеряли?» Лора неспешно направилась к ним. «Точнее, не к ним, но зачем им об этом знать заранее?» «Ничего мы не потеряли. Так, гуляем!» Продолжила девица. Мать на нее шипнула, что-то тихо сказав. а Лора прикинулась дурочкой. Многозначительно и якобы понимающе кивнула. «Утренние прогулки прекрасно разгоняют метаболизм». И больше ничего не говоря, сочтя разговор завершенным, Лора направилась к дому Ярлова. Спину тотчас обожгли сначала удивленные, а потом и злые взгляды. Неужели сплетни еще не дошли до этих дам? Значит, Лора подкинет новых. Беляш встретил ее возмущенным мяуканьем. «Я тоже жду его возвращения», — негромко сказала Лора, потрепав котенка по спинке. Недоброе предчувствие сильнее давило на плечи девушки по мере того, как она подъезжала к базе. «Динни, значит, весело, а у нее какая реакция будет?» «Прибыл автобус с новоселами. Это хорошо». Лариса припарковала машину, но выходить не спешила. Кстати, долг Денису за ремонт она так и не вернула. Может, стоит напомнить? Так сказать, напроситься. Пришла пора признать, что ей хотелось большего. В современном обществе не принято форсировать события. Люди годами встречаются, потом съезжаются, это норма. Гостей вышел встречать Ян. Улыбаясь, он приветствовал вновь прибывших. Представительницы женского пола сразу подобрались, некоторые засуетились, вспомнив, что они после перелета или долгого пути на поезде. Одна даже пудру поспешила достать. И как Дина не ревнует? Хотя нет, ревнует, наверное. Иногда все равно эмоции брали вверх. От этого никуда не денешься. Но было и другое между подругой и ее мужем. Доверие, тотальное. А еще любовь. С первого взгляда или со второго история умалчивает. Поженились они быстро. Никаких гляделок, узнаваний. Сразу кольца на пальцы. Неужели и она до такого же докатилась? Возраст сказывается. Мамины предложения или воздух особый? Улыбнувшись, Лора легла локтями на руль. Все равно сейчас не до нее, а она немного здесь посидит. После суетливого пробуждения на нее расслабленность накатила. Домой бы сейчас, на ручке к одному брутальному соседу. В какой-то момент Ян перевел взгляд на ее авто. Лора помахала Костровскому ручкой. И никак не ожидала, что он бросит гостей и решительно направится к ней. Причем с таким выражением лица, что у Лоры мелькнула мысль, если не дать по газам и быстренько свинтить с парковки, хотя бы залезть под сиденье, предварительно заперев все двери. «Я не виновата», — сразу выпалила Лора, выскакивая из машины. «Убивать ее на стоянке на глазах у десятка свидетелей он не будет». Костровский остановился и скрестил руки на груди, вызывающих, вскинув брови кверху. «То есть ты уже в курсе?» «Не в курсе», — честно призналась она, «но готова покаяться сразу». Уголки губ Яна подозрительно дернулись кверху. «Если мне разнесут половину базы, я тебе счет выставлю». Выпалил он, после чего развернулся с явным намерением уйти. Но не тут-то было. Лора обижала его и встала на пути. «Да что происходит? Потоп? Наводнение? Что моя мама устроила?» «Она на веранде обедает. Или завтракает. Короче, сходи и сама посмотри». «О нет, Костровский, только под твоей защитой». Недолго думая, Лора подцепила Яна под локоть, давая понять, что так просто она его не отпустит. «Ну-ну, я предупредил», — хмыкнул этот гад. Маму Лора увидела сразу. Естественно, она была нацелена на родственницу. Но по мере приближения к цели Лора замедлилась. «И как?» — съязвил Ян, заметив ее реакцию. «Я не в курсе, честное слово». «Но сейчас-то в курсе?» «Кто они?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» «Ты хозяин базы», — возмутилась Лора. «Посетителей по имени-отчеству всех не знаю, уж извиняй. Ян!» Она едва в голос не простонала. «На меня не рассчитывай». Ситуацию, чтобы разрулила сама или сами. Вперед, лорчик, вперед. Они подошли к столику, за которым мирно завтракали, мама и двое мужчин. Один более возрастной лет пятидесяти. Второй, примерно, ровесник лоры. Разница год-два, но это не принципиально. Принципиально другое. Что, черт возьми, они делают за столиком мамы? Доброе утро, процедила Лариса, наклоняясь и целуя маму в щеку. Любимая родственница сделала вид, что удивлена. Лариса? Кто же еще, черт побери? Привет. Доброе утро. Ян тоже не остался в стороне. Представился, поинтересовался, все ли устраивает дорогих гостей. А потом отбыл, бросив на Лору многозначительный взгляд. Вот теперь она поняла, догнала в полной мере. Лора, ты к нам присоединишься? Мама мило улыбнулась. Давайте я вас познакомлю. Лора — это мой давний друг Петр Анисимович Карпов и его сын Сергей. Мужчины сделали приветственные жесты, Лора же сдерживалась из последних сил чтобы вслух не выругаться матом. А что? Зато сразу во всей красе невеста блеснет, интеллектуальной составляющей и образованностью. На Петре Анисимовиче Лора не заостряла внимания. Отметила, что мужик ничего себе, высокий, худощавый, в легкой рубашке, поверх которой нацепил замшевый жилет. Его же сын представлял больший интерес, потому что не верилась в подобного рода совпадения. Мама приехала в крыло, и, надо же, ее знакомые тоже. Больше нет интересных баз, санатория и мест для отдыха. Особенно для молодого мужчины 30 лет, такого прилизанного. Последняя характеристика Сергея у Лоры возникла интуитивно. На самом деле мужчина был вполне себе ничего. Высокий, в отца, но явно пошире в плечах. Потому как обтягивал плечи идеально белый лонгслив, Лора с легкостью сделала вывод, что парень немало времени проводил в спортзале. Как и перед зеркалом, и если не в салонах красоты. Нет-нет, ради бога, она не имела ничего против ухоженных мужчин и не относилась к категории тех женщин, что придерживались принципа: мужчина должен быть немного симпатичнее обезьяны. Тем более сейчас другие времена, другие нравы. Сергей производил приятное впечатление своей ухоженностью. Небольшая аккуратная и актуальная по моде бородка, за которой тщательно ухаживали. Брови, кажется, выщипанными местами и зачёсанные кверху. Над волосами тоже поработали с помощью фена, уплотняющего крема и текстурирующего спрея, и вроде всё неплохо, даже более чем хорошо а все равно не то, не по месту. «Лора, присоединяйся к нам?» Мама не приглашала, она констатировала факт. И стул один был свободным. Это подлог. Это заранее спланированная акция. Все в целом. «Мам, я с радостью, но в другой раз. У меня работа. Мне надо переговорить с Диной Викторовной. А вам?» Она лучезарно улыбнулась, надеясь что улыбка не напоминает гневный оскал. «А вам приятного аппетита!» «Спасибо!» Сергей чуть откинулся назад и, уже не стесняясь, принялся рассматривать Лору. «Твою ж дивизию, мама! Что ты этому прилизанному наговорила?» Она едва не поежилась от его слишком откровенного и вызывающего взгляда. Лора его выдержала. «Ты, милок, не на ту попал. Если решил, что тебе сватают старую деву, у которой в одном месте мхом поросло, или, еще интереснее, ни разу там не был никто, то сильно заблуждаешься». И Лора явно не старая дева, готовая подать в обморок от счастья, что на нее обратил внимание метросексуальный индивид. «Мам, на минуточку тебе». Зоя Витальевна вынуждена была отойти с ней, причины для отказа у нее не было. «Ты что творишь?» продолжал улыбаться, прошипела Лора, давя в себе порывы праведного гнева. «Завтракаю я». «Мам, ты дурочку мне тут не включай». «Эй, а ну, сбавь обороты, ты с кем разговариваешь?» Лора вздохнула и выдохнула. «Правда, и чего она завелась?» Она никого не приглашала, ни с кем знакомиться, завтракать, ужинать не собирается. На прогулке под луной тем более. Ей нервы дороже. Вот когда твой Денис Валерьевич уши некоторым накрутит, тогда я посмотрю, кто как с кем будет разговаривать и кто кому как будет улыбаться. А при чем тут ваш Денис Валерьевич? Мамин голос изменился. В нем послышался яд, которым женщина спешит защититься, когда кто-то затрагивает те струны души и сердца, которым она давно закрыла дорожку. И правда хмыкнула девушка. «Причем?» «Лора! Мама!» «Зря ты так. Сергей приличный мужчина. Он менеджер в крупной компании и...» «И чего же такой хороший, приличный мужчина никем не прибран?» Она тоже не стеснялась в выражениях. «Ну вот, они снова ругаются с мамой и снова по той же причине, которая набила Лоре оскомину. Сколько можно?» «Может, он всю жизнь тебя ждал?» — съязвила Зоя Витальевна в ответ. «Конечно!» Не осталось и в долгу Лора, поэтому за мной аж в тайгу ринулся. Он и «Мама, хватит, правда. Хочется тебе дразнить льва? Дразни, я пас». «О каком льве ты ведешь речь?» Лора уже хотела ответить, но задержалась с ответом. На веранде появился еще один мужчина, вполне себе знакомый. «О том, что стоит за твоей спиной, точнее, идет к нам». Мама замерла. Ее глаза распахнулись. Шире, еще шире. А Лора как-то резко расслабилась. «Здравствуйте, Денис Валерьевич».